На болотах между двумя армиями лежал большой каменный валун, которого мгновение назад там не было. Легион нежити собрался возле камня, поднял щиты над головой и опустился на колени. Другие скелеты запрыгнули на поднятые щиты, ловко держа равновесие. Затем, как и скелеты внизу, подняли собственные щиты. В этом мгновение Азарюсу понял, что делает противник, и, будто попав под удар молнии, дрогнул. Неужели это... ступени? Похоже, эту мифическую армию используют в качестве простых ступеней. Скелеты приближались к гигантскому камню на аномальной скорости, завершая создание лестницы из армии нежити. А затем начали двигаться и другие немёртвые солдаты. Эта нежить выглядела даже более впечатляюще, чем те скелеты. Их было примерно сотня. В руках они держали копья с прикрепленным куском ткани. Похожими пользуются верховые копьеносцы. На ярко-красной ткани была нарисована одинаковая эмблема. Мертвецы в развивающихся на ветру плащах идеально согласованно по одному вошли в болото, раскалывая под ногами лед. Затем также идеально за ними последовала другая группа скелетов остановилась на некотором расстоянии справа от первой и скрестила копья со скелетами, что оказались напротив. В итоге образовался проход, ведущий прямо к Большому Вулуну. «Это... путь для Властелина?» Зенберу оказался прав. Заклинатель Смерти ступил на путь, созданный нежитью. За ним последовало несколько других существ, которые появились будто бы из ниоткуда. Впереди шел заклинатель, чья истинная сила достигала непостижимых высот. Он носил абсолютно черную мантию, такую черную, что казалось она пошита из куска ночи. В руках держал посох, излучающий черную ауру, которая, кажется, собиралась в агонизирующие лица, что со временем исчезали. Под капюшоном скрывался череп, в пустых глазницах которого сиял слабый красный свет. На противнике были бесчисленные магические украшения, выходившие за пределы понимания Зарюсу. И он шел неспешно, словно всемогущий король. За властелином смерти следовала женщина в белом, внешне похожая на человека. Но она имела одну отличительную черту – крылья у талии. Неужели она – демон? Демоны. Дьяволы, что насилием приносят разрушение или бесы, что интеллектом приносит разврат. Всех подобных потусторонних созданий причисляли к демонам. Говорят, что они свирепые монстры, существующие лишь ради уничтожения всех разумных существ. А также синоним слова «зло». Во время путешествий Зорюсу однажды слышал о демонах. Они вселяли ужас. По слухам, 200 лет назад сущность, известная как король демонов, Демонический бог повела демонов под своим знаменем и почти уничтожила весь мир. Демонический бог встретил свой конец от рук тринадцати героев. В некоторых местах до сих пор остались следы той битвы. Если нежить – это создание, ненавидящее живых, то демоны были созданиями, любящими мучить живых. За демоницей шла пара темных эльфов-близнецов а за ними сереброволосая девушка. Следом парило что-то причудливое, а замыкал процессию человеческий мужчина с длинным хвостом. Хотя причудливое создание не казалось сильным, от одного взгляда на остальных у людоящеров начинал дрожать хвост. Животные инстинкты яростно предупреждали, что нужно как можно быстрее отсюда убираться. Эта процессия молча прошла по коридору из копий и взобралась по лестнице на валун. Они, без колебаний ступая на неживых солдат, словно знать остановились на гигантской глыбе. Шедший впереди Властелин Смерти протянул руку и махнул. В следующее мгновение появился абсолютно чёрный трон, окутанный тёмной аурой, на который Властелин и сел. Следующие за ним, должны быть его самые близкие помощники, выстроились в линию, И будто чего-то ожидая, посмотрели в сторону деревни. И больше ничего не делали. Что это такое? Несколько людоящеров беспокойно переглянулись, и, наконец, решили спросить мнение умнейшего среди них. «Пожалуйста, скажи, что нам делать за Рюсо? Готовятся убегать?» У говоривших напрочь отсутствовал боевой дух. Это было прекрасно видно по опущенным хвостам. «Нет». В этом нет необходимости. Подумайте о том личи. Наш противник – заклинатель, который намного сильнее его. Атаковать с такого расстояния для него будет словно детской забавой. Больше всего устрашает то, что именно он собирается нам сказать. Люда ящера с пониманием. Все это время Зарюсу не отводила взгляда от врагов. Словно простолюдин смотрит нас знать. Он не прекращал наблюдать за могущественными созданиями, стоявшими на гигантском валуне, чтобы не пропустить даже малейшего кусочка информации. Особенно теперь, когда противники оказались настолько близко, что можно было подробно их разглядеть и даже обменяться взглядами. Что сидящий на троне властелин смерти думает, глядя на ящеров? Два темных эльфа, кажется, не показывали никакой враждебности. Сереброволосая девушка ухмылялась, от доброго взгляда демоницы чешуйки вставали дыбом. В том причудливом создании что-то разглядеть было невозможно, а у мужчины с хвостом в глазах отсутствовали всякие эмоции. Через некоторое время, когда все вдоволь нагляделись друг на друга, властелин смерти снова неторопливо поднял руку и приложил ее к груди. Он, несколько видевших это ящера, вздрожал хвост. «Не бойтесь и не позорьтесь перед врагом!» Резко сказал Зрюсу, заставляя всех людоящеров тут же поднять голову и выпрямить спину. Перед властелином смерти появились черные облака. Зрюсу насчитал 20 штук и начали клубиться, увеличиваясь в размерах. Каждая стала метра полтора в длину. И вскоре в этих облаках возникло множество ужасающих лиц. Это... Зарюсу вспомнил, что именно этот монстр появился в деревне, и однажды именно такую нежить он встретил во время путешествий. Против него подействует лишь выкованное из особых металлов или зачарованное оружие, магия или же особые боевые навыки. А если ничего из этого нет, то ранить такое бестелесное создание очень трудно. Хотя всё это он уже объяснял в деревне Круш. У людоящеров, даже учитывая все племена, наберется лишь несколько экземпляров нужного оружия. А значит, даже одно такое создание победить будет трудно. Не говоря уже о том, что враг с легкостью вызвал 20 таких монстров. Так это и значит контролировать саму смерть. Заресу с отчаянием решил, что противник, которому присягнул на верность лич, и вправду в высшей степени могущественен. Произнеся какие-то неизвестные слова, властелин смерти протянул руку и махнул, будто командуя всем наступать. После этого монстры окружили деревню и начали распевать в унисон. «Высший передает вам всем сообщение Высший требует диалога. Представитель, сделай шаг вперед. Иначе, если потратить наше время, лишь разозлите Высшего». После этого одностороннего заявления Бестелесная нежить вернулась к хозяину. «А неужели это…» – растерянно спросил Зарюсу. Противник послал такую могущественную нежить лишь чтобы передать сообщение? Однако еще труднее было поверить в другое. Сереброволосая девушка, ждущая приказаний позади властелина смерти, услышав от него пару слов, хлопнула в ладоши. И через мгновение эта нежить исчезла. «Что?» – невольно выкрикнул потрясенный Зарюсу. Тем хлопком она не вернула призванных монстров, а уничтожила. Истреблять нежить могли священники. Хотя упокоить ее было непросто, но если разница в силе между ней и священником огромна, то он может не только отогнать мертвецов, но и уничтожить. Однако как можно уничтожить одновременно такую большую группу нежити? Это значит, что сереброволосая девушка не уступает по силе властелину смерти. В таком случае остальные настолько же ужасающие. Зарюсу не мог перестать смеяться. Вполне понятно почему. Что еще можно сделать, кроме как смеяться, если разница в силе настолько огромна? Младший брат. А старший брат ответил Зарюсу: посмотрев вниз и увидев, что со Сосурью и Круш уже вернулись. Они двое взобрались на стену и посмотрели в сторону заклинателя. Круш вклинилась между Зарюсу и Замберу, почти столкнув последнего. Впрочем, это можно считать простительным действием. «Это вражеский лидер? Аура вокруг него настолько сильна, что от одного взгляда пробирает до костей. Хотя внешне он похож на личие, которого ты победил», «Их силу просто нельзя сравнивать!» «Старший брат, вы всё закончили?» «Более-менее. Мы с Круш исчерпали все свои магические резервы. А после слов этих существ, я тоже подумал, что нам нужно сначала разобраться с этим делом. Зарюсо, ты пойдёшь?» Несколько секунд, молча посмотрев на брата, путешественник кивнул. На мгновение Сосурьё обратил на него полный мучения взгляд. Но вскоре его лицо вернулось в норму и так быстро, что никто не заметил. «Прости, не переживай, старший брат». Сосурью лишь извинился, прежде чем спрыгнуть со стены в покрытое тонким льдом болото, послышался всплеск воды. «Я пошёл. Будь осторожен». Зрюсу крепко обнял круж и последовал за братом, спрыгивая в болото. Они с Сосурью вместе побрели по тонкому льду над озером. Пройдя главный вход, Зарюсу почувствовал, как на них смотрит вся группа Властелина Смерти. Эти взгляды будто давили на него. Он отчаянно заглушил внутренний голос, говоривший бежать. И в это мгновение Сосурью заговорил. «Прости. Простить за что, старший брат? Если переговоры пойдут плохо, противник может убить нас на месте». Но Зарюсо уже к этому приготовился. Именно потому он крепко обнял круж. «Учитывая численность врагов, я не мог позволить тебе, старший брат, идти одному. К тому же у них могло сложиться мнение, что мы выразили недостаточно уважения». Среди людоящеров Зарюсо и впрямь был известен и чрезвычайно подходил на роль переговорщика. Однако он путешественник. Даже если им пожертвовать... Это не повлияет на клановую структуру людоящеров. С этой точки зрения его потеря не вызовет сожаления. Даже если героя убьют, пока остаются вожди племен, битву можно продолжать. Единственным сожалением будет утрата морозной боли. Без нее невозможно защититься от холодного ветра, идущего с замерзшего озера. Они двое молча шли вперед, шаг за шагом приближаясь к смерти.